Глава 13 Бабушка Анастасия Иларионовна всегда говорила внучкам, что сентябрь в Ратманово еще летний месяц. И в этом году как никогда погода подтверждала ее слова. Несмотря на то, что шли последние дни сентября, погода стояла не просто теплая, а жаркая. Яблоки в саду за домом налились красными боками, цветы на клумбах полыхали яркими красками цветущих георгинов и бархатцев, оттеняя нежные лепестки роз. В этом году даже виноград, обычно не дававший плодов и посаженный, чтобы красиво оплетать беседки, радовал глаз тяжелыми темными гроздями Но ни теплый сентябрьский день, ни красота цветов не радовали княжну Елену Черкасскую, сидевшую рядом с тетушкой возле купальни, установленной на пруду, и наблюдавшего, как плещутся в воде ее младшие сестры. «Ах, Елен, неужели Москву сдали французам?» Графиня Апраксина все время возвращалась к ужасной новости, час назад привезенной из города управляющим. «Я в это не верю». «Тетушка, я тоже не хочу верить», — мягко сказала Елена, стараясь сдерживаться, чтобы ее голос не дрожал. Она по опыту знала, что если тетушка разрыдается, то потом будет себя плохо чувствовать. «Но от Алексея писем нет уже четыре месяца, ведь он обычно так не поступает, а хотя бы раз в месяц присылает письмо». «Да, он так поступал, когда уезжал в другие имени или в Москву. А теперь он воюет», — резонно заметила старая графиня. «Да, наверное, вы правы». Елена сама себе говорила то же самое каждый день, но сердце подсказывало ей другое. «Девочки, пора обедать», — позвала Елена и встала, помогая подняться тетушке. «Вылезайте и догоняйте нас». Поддерживая старушку под руку, девушка не спеша повела ее по тенистой липовой аллее к дому. Пока они шли до дома, их обогнали все три купальщицы, надевшие платье на мокрое тело, и сейчас бегущие наперегонки в своей комнаты переодеваться. Усадив тетушку в гостиной, Елена зашла в маленькую комнату, примыкающую к буфетной, где стояли письменный стол и шкаф, уставленный расходными книгами. За столом, нацепив на кончик носа круглые очки в железной оправе, что-то подсчитывала уже совершенно седая и сгорбившаяся. Но все еще живая и бодрая Тамара Вахтанговна. Она не растила сестер, но все они называли ее так же, как их брат, няня. «Няня девочки переодеваются, тетушка в гостиной. Что обед?» — поинтересовалась Елена. Восемнадцатилетняя княжна, сама не заметив как, стала за последний год хозяйкой дома. «Да, дорогая, все готово, скажу, чтобы подавали», — ответила Тамара Вахтанговна и пошла на кухню. Елена вернулась за тетушкой и повела ее в столовую. За спиной она услышала быстрые шаги бегущих сестер и улыбнулась про себя. Она старалась держать их строго, но, учитывая маленькую разницу в возрасте между нею и ими, девочки, объединившись, периодически поднимали восстание против ее власти. Но сейчас все получилось с первого раза, и она была довольна. «Сегодня опять ей вспомнилась бабушка», — она всегда говорила Елене. «Ты вылитая я в юности, и характер тот же, и красота. Только ты еще красивее. Ты у меня просто совершенство». «Ах, бабушка, помоги нам. Попроси за Алексея. Пусть он живой будет», — прошептала она, как часто делала это в последнее время. «Сохрани его для нас». Елена усадила тетушку во главе стола и, кивнув сестрам, пригласила их садиться. Но слуги не успели начать разносить блюда, как звук колокольчика, донесшийся с подъездной аллеи, возвестил о приближении экипажа. Девочки вскочили. «Нет, сидите, я сама посмотрю, кто это», — запретила Елена. «Время военное, неизвестно кто и зачем может приехать». Она встала и гордо, с прямой спиной, как учила бабушка, величественно прошла мимо сестер, опустившихся на свои стулья. Выйдя за дверь, она побежала и через минуту была на крыльце». Черная лаковая карета ее брата уже остановилась у ступенек, но из нее вышел не Алексей, а князь Василий. «Здравствуй, племянница!» – небрежно бросил он, поднимаясь по ступенькам и обходя Елену, стоящую в дверях. «Князь Василий, мой брат распорядился, что мы не должны принимать вас в Ратманово», заявила Елена и постаралась загородить с собой дверь. Он в письме, присланном весной, совершенно четко выразил свою волю. «Теперь я здесь хозяин и ваш опекун, поэтому советую тебе вести себя потише и поскромнее, а то можешь и палки схлопотать», — прошипел князь Василий, оттолкнув девушку, прошел в дом. «Что вы говорите? А где Алексей?» «Убит под Москвой», — сообщил князь Василий и злорадно улыбнулся. «Жаль племянника, такой молодой был и наследника не оставил». Чернота встала в глазах Елены, и она рухнула на пол. «Девочка моя, очнись!» — тихий голос няни звал ее из тумана. «Вернись к нам, милая!» «Что случилось?» — девушка с трудом подняла веки. «Где я?» «Ты в гостиной», — объяснила Тамара Вахтанговна, склоняясь над своей любимицей. «Ты упала в обморок в коридоре, тебя принесли сюда». Мы уже все знаем. Старый мерзавец всем уже объявил. Девочки наверху с тетушкой заперлись и плачут. А я здесь с тобой. А дядя где? Язык плохо слушался Елену. В кабинете, Алешина, в бумагах роется. Раздраженно ответила старая няня и стукнула кулаком по колену. Сейчас все выгребет сатана. Няня, а какое-нибудь подтверждение словам он показал? Спросила девушка, цепляясь за последнюю надежду. Да, газету показал, где списки погибших опубликованы. Тяжело вздохнула Тамара Вахтанговна. Пойдем, я тебя в твою комнату отведу, поплачь, милая. Сегодня мы все моего мальчика оплакивать будем. И я с тобой сегодня останусь. Но помни, девочка, теперь ты из детей старшая. Ты теперь сестрам защита. Старая грузинка была права. Проплакав всю ночь, Елена встретила рассвет другим человеком. Не было больше девочки, она исчезла навсегда. А была сразу ставшая взрослой женщина, обязанная защитить своих младших сестер от горя и опасностей. И она сердцем чувствовала, что опасность уже пришла в их дом. Утром, когда девушка, ведя тетушку под руку, спустилась к завтраку, князь Василий сидел во главе стола на месте хозяина. «Отлично, вы пришли, а где остальные?» — осведомился он, и Елена отметила, что дядя не счел нужным поздороваться ни с ней, ни с тетей. «Сестрам не здоровятся, они остались в своих комнатах», — спокойно ответила княжна. «Да? Ха -ха, ну ничего, поправится князь Василий засмеялся. «Они мне пока не нужны, речь о тебе». «Я нашел тебе жениха, отличная партия». «И кто это?» Елена была потрясена тем, с каким цинизмом дядя начал свое опекунство над ними. Ехидная улыбка дяди подсказала девушке, что в этом есть какой-то подвох. «Князь Захар Иванович Головин. Он очень богат, у него прекрасный дом в Санкт-Петербурге. Ты ни в чем не будешь знать отказа». «Это какой Головин?» — пролепетала побледневшая графиня. «Захар Иванович еще с моим Сергеем Ивановичем в гусарах служил». «Это он?» «Даже них не молод». Но у него нет наследника, ему нужна молодая жена, чтобы ему его подарить». Князь Василий злобно взглянул на Апраксину. «Но ведь он уже трижды вдовец». Ужас, охвативший графиню, представившую, что может случиться с ее племянницей, предал силы старой женщине. Она даже вскочила со стула и крикнула. «Он уморил всех трех жен! Последней его жене было семнадцать, и она двух лет с ним не прожила. Наша Елена всегда отличалась отменным здоровьем». И описал князю ее красоту, и он так захотел ее в жены, что отказался от приданного и наследства, что ей причитаются. «Вот как вы уже распоряжаетесь моим состоянием?» спросила Елена и поднялась. «Я не знаю, с кем вы и о чем договорились, но я ни за кого замуж не собираюсь, и распоряжаться вам моими деньгами не позволю». «Ну что же, придется мне сразу показать тебе, кто в этом доме хозяин». Князь Василий с улыбкой поднялся, подошел к камину и взял с подставки кочергу. Улыбаясь, он повернулся к племяннице с недоумением, смотревшей на него, и все с той же улыбкой ударил Елену кочергой по ногам. Ноги девушки пронзила такая боль, что она рухнула на пол. Запоминай, кто в этом доме хозяин. Дядя пнул девушку ногой в лицо, «Я остановлюсь, когда ты попросишь пощады!» Улыбка не сходила с лица князя Василия, когда он бил лежащую девушку ногами и кочергой. Его удары становились все сильнее, а улыбка все счастливее. «Не слышу! Где помилуй дядя?» — ласковым голосом спрашивал он, нанося удары. «Остановись! Что ты делаешь?» — крикнула Тамара Вахтанговна, вбежавшая на шум в комнату. Она кинулась к лежащей девушке, заслоняя ее собой. «Отойди!» — приказал князь Василий. Он размахнулся изо всех сил и опустил кочергу, стараясь попасть по голове девушки, но рука его дрогнула. И тяжелая кочерга со всего размаху опустилась, размажив голову старой грузинки. «Отчаянный крик!» — графиня Праксиной отрезвил садиста. Несколько мгновений он стоял, уставившись на окровавленный труп, потом бросил кочергу, вышел из комнаты и приказал закладывать карету, чтобы ехать в Бельце. «Откуда мне взять силы?» — шептала старая графиня весь день и всю ночь просидевшая у постели Елены. «Ведь если я сейчас свалюсь, что будет с девочками?» Елена после того, как слуги принесли ее в спальню на руках, так и не пришла в себя. У нее открылась горячка, она металась в бреду, выкрикивая то имя брата, то бессвязные угрозы дяди. Горничная Марфа, заботившаяся еще о матери девочек, помогла тетке обмыть искалеченную девушку. Все ее лицо казалось огромным распухшим шаром, переливающимся лиловыми и черными красками. Они ощупали нос, кости. На первый взгляд ничего не было сломано. Но девушка была без сознания, и они не знали, где она чувствует боль. Графиня поднялась и попросила Марфу «посиди с ней». «Я пойду к остальным». Тяжелой походкой, опираясь на трость, она вышла из комнаты. Девочки сидели в классной комнате вместе со своей гувернанткой мисс Йорк. Перед ними стояли чашки с чаем и тарелки с остатками пирога. По крайней мере, их догадались покормить. Она улыбнулась племянницам, поцеловала их и велела ложиться спать всем вместе. Решили перенести кровати в спальню старшей из девочек Долли. Поняв, что нужно делать, И девочки и слуги приободрились и занялись переноской мебели, а старая графиня пошла вниз, исполнять свой самый тяжелый долг. столовые слуги уже скатали и унесли большой персидский ковер, и сейчас две молоденькие горничные оттирали следы крови с паркета. Графиня позвала Дворецкого Ивана Федоровича, умного пожилого человека из крепостных, освобожденного еще покойным князем Никитой. Дворецкий проработал всю жизнь в Ратмановой, и графиня знала, что может на него положиться. Иван обратилась она к подошедшему слуге. Гроб в церковь отвезли? Да, ваше сиятельство, отвезли. Отпивают Тамаровых танговну. Скажи, чтобы коляску для меня заложили. Я сейчас к ней поеду. Графиня замолчала, а потом заговорила снова. Через четверть часа, приходи в мои комнаты, ты мне нужен. С трудом поднявшись к себе, старая женщина села за маленький письменный столик, стоящий в нише около окна. Взяв перо, она тяжело задумалась. Девочки стали на старости лет радостью и смыслом ее жизни. Бездетная вдова она нашла в них сразу дочерей и внучек и была благодарна покойной кузине, оставившей ей на попечение этих сирот. Многолетний опыт жизни при дворе, где она навидалась всякого, Подсказывал ей, что князь Василий твердо решил обобрать племянниц. А та легкость, с какой он изувечил Елену и убил старую няню, яснее слов говорила мудрой женщине, что он не остановится ни перед чем. Уже не состояние, а жизнь и судьба девочек были в опасности. Графиня взяла перо и начала писать письмо императору Александру Павловичу. В нем она кратко описала требования, предъявленные дядей к Елене и последовавшие за этим зверское избиение девушки и убийство няни. Она просила защиты своим питомицам и наказания для князя Василия. Закончив письмо, она подписала его. Под своей подписью она написала, что подтверждает ее слова вольный человек Иван Федорович Петров, дворецкий из Ратманова, бывший свидетелем убийства. Постучавшего к ней в дверь дворецкого, она пригласила войти и дала ему прочитать письмо. Старый слуга не подвел ее, ничего не говоря. Он подписал письмо и молча остался ждать указаний. Слезы выступили на глазах графини. «Спасибо тебе, Иван. А теперь поедем в церковь к Тамаре Вахтанговне». Поблагодарила она, спрятала письмо в ящик стола, поднялась и с помощью дворецкого пошла вниз к коляске. В церкви, где стоял гроб с телом старой няни, читали заупокойный чин – У стен жались дворовые слуги, с перепуганными лицами гроб был закрыт. Графиня и Иван Федорович отстояли всю службу, а потом подошли к отцу Василию. «Батюшка, если мы с княжнами не сможем прийти на похороны, помолитесь за нас о покойнице», — попросила графиня. «И положите ее на кладбище поближе к княгине Анастасии Ларионовне. Иван Федорович вам поможет». «Хорошо, ваше сиятельство, я все сделаю», — пообещал отец Василий, сочувственно глядя на старую женщину. «Не волнуйтесь». Вытерев слезы, графиня оперлась на руку Ивана Федоровича, села в коляску и поехала домой. Ей нужно было спасать своих девочек. В комнате Елены были зажжены свечи. Повеселевшая Марфа устремилась навстречу графиня. «Ваше сиятельство, барышня, пришла в себя!» Служанка кивнула головой в сторону кровати. «Действительно». Елена сидела в кровати, опершись спиной о подушке. Лицо ее по-прежнему было ужасно распухшим. Кожа на сколах и на лбу была рассечена, губы разбиты, но оба глаза были открыты и не повреждены. Обычно темно-голубые, почти синие, сейчас они казались совсем светлыми на фоне лиловых синяков, заполнивших глазницы. «Элен, дорогая, скажи нам, где у тебя болит?» — попросила графиня. «Нам нужно понять, есть ли переломы?» «По-моему, переломов нет. Может быть, только ребра треснули, они сильно болят». Но ногами и руками я двигать могу. Елена говорила хриплый язык ее распух от запекшейся крови из разбитых губ и еле двигался. А зубы целы? Графиня подняла голову девушки и посмотрела на ее рот. Да, целы. Покойная няня сохранила тебе жизнь, отдав взамен свою. Графиня заплакала. За ней заплакала Марфа. Только глаза Елены остались сухими. Они совсем посветлели, и в них вспыхнул огонек ненависти. «Он поплатится, тетушка. Я не успокоюсь, пока он тоже не умрет», — пообещала девушка, подняв сжатую в кулак тоненькую руку. «Клянусь тебе». «Дорогая, нам нужно подумать о том, что делать сейчас. Защитить нас может только император. Для всех остальных князь Василий хозяин имения и ваш опекун». В губернии никто не будет разбираться в семейных делах князя Черкасского. Я написала письмо императору, но как его передать? Графиня замолчала в очередной раз, подумав, что ее сил может не хватить для защиты сирот. Я поеду в столицу, решила Елена. Я напомню императору, что наш брат был крестником его великой бабушки, его другом детства и жизнь свою отдал за своего государя на поле брани. «Но ты даже не можешь встать», — тихо сказала тетушка, с сомнением посмотрев на девушку. «Давай попробуем», — предложила Елена и поднялась на ноги. Ее руки и грудь были полностью покрыты лиловыми пятнами, а в некоторых местах проступали черные следы от кочерги. «Девочка моя», — застонала графиня, — «как же тебе больно». «Это неважно Даже если я буду добираться месяц, все равно следы останутся». «Может быть, даже навсегда. Пусть государь увидит, что он со мной сделал». Девушка прошла по комнате, пошевелила пальцами и попыталась коснуться рёбер. Больно. В рёбрах трещины. «Как ты поедешь?» Печально вздохнула графиня. «Василий выследит тебя по почтовым станциям и силой привезёт домой или объявит тебя умалишённый. Он уже показал, что не будет с тобой долго возиться. Ведь если ты умрёшь, все твои деньги достанутся ему. Тётушка». Я одного не понимаю. и Если дядя договорился с этим князем на тех условиях, что он нам рассказывал, зачем он так изуродовал меня? Ведь теперь князь не согласится, раз ему нужна красота. Задумалась Елена. Здесь что-то не так. Не знаю, могу ли я говорить то, что я сейчас скажу невинной девушке. Но Бог простит меня, начала графиня, опустив глаза. Про князя Захара Головина плохие, слухи ходят. Говорят, что он любит очень молоденьких девушек и получает удовольствие от того, что избивает их. Боюсь, что с самого начала договоренность между ними была не о тебе, ведь тебе уже восемнадцать, а доли или, не дай бог, о младших. Избивая тебя, он запугивал их. «Тетя, нужно немедленно увести девочек отсюда». От ужаса у елена затряслись руки. «Только куда можно уехать, если все принадлежит теперь дяде, да и на почтовых станциях нельзя показываться?» Я уж думала об этом. Тетушка с сомнением посмотрела на Елену, но продолжила. «Не знаю. Слишком рискованный план. У меня подруга юности, Мария Пикушина, живет в 150 верстах отсюда по дороге на Киев. Я знаю, что она жива и здорова. Я регулярно получаю от нее письма». Она мне не родственница, и никому в голову не придет искать нас у нее. Все ее письма, что сюда приходили, я собрала и сегодня ночью сожгла. А если не найти письмо, догадаться о нашей связи с ней невозможно. Мы могли бы выехать на дорогу в столицу, привлечь внимание, чтобы нас запомнили, а потом через проселки свернуть на Киевскую дорогу. Ночевать можно не на почтовых станциях, а в деревнях. Там спрашивать о нас, скорее всего, не будут. «Тетушка». «Какая вы умница!» — обрадовалась Елена. «Только сделать нужно еще хитрее. Я переоденусь пареньком, тогда моему разбитому лицу никто не удивится. Буду говорить, что пьяный отец избил, и поеду в Санкт-Петербург к императору, а вы завтра на рассвете уедете к вашей подруге». «Девочка, разве ты доедешь верхом в таком состоянии?» Засомневалась графиня с жалостью, глядя на племянницу. «Доеду. А пока ждите меня здесь», — делила Елена и с трудом, натянув стеганное и халатное сбитое тело, пошла в кабинет брата. В кабинете было темно, она зажгла свечи на камине и огляделась. Брат, уезжая, отдал ей ключ от потайного ящика, вмонтированного в стену за портретом бабушки. Он заказал этот ящик год назад, и князь Василий о нем не мог знать. Сняв портрет, Елена вставила ключ в замочную скважину, повернула его, как учил брат, три раза налево, а потом, протолкнув его вперед до основания, еще два раза направо. Замок щелкнул, и дверца открылась. В ящике лежали фамильные драгоценности и деньги. Девушка быстро все выложила на стол, закрыла ящик, повесила портрет на место и, захватив из ящика стола шкатулку с пистолетами, собрала ценности в подол халата, задула свечи и вернулась к себе в спальню. «Вот, тетя, забирайте все с собой, я возьму только немного денег», сказала она, высыпав, принесенная на кровать. «Давайте собираться, на рассвете вы должны уехать, а я должна ускакать ночью, чтобы с рассветом быть уже далеко». «Хорошо, милая, мы возьмем только самые необходимые из одежды», согласилась графиня и поднялась. «Марфа найдет тебе что-нибудь старое из вещей Алексея, когда он был мальчиком? Его вещи до сих пор лежат в бельевых кладовых». А я напишу для тебя письмо к сестре Марии Апикушиной, графине Савранской. Она живет в столице одна и с удовольствием приютит тебя». Елена отсчитала из принесенных денег жалования гувернантки мисс Йорк за год вперед и написала ей рекомендательное письмо. Передав их через Марфу графине, она подошла к туалету и посмотрела в зеркало. Увиденное ее не испугало. Внутри она ничего не чувствовала, кроме спокойствия и холодной ярости. Елена посмотрела на свои золотистые волосы, взяла ножницы и отрезала шелковистые пряди до длины подходящей мужчины, чуть ниже ушей. Вившиеся от природы волосы тут же закрутились в крупные локоны. «По крайней мере, прическа ее больше не выдает», — решила она. Марфа принесла ей на выбор несколько вещей, сюртуков и панталон, оставшихся в поместье от ее брата. Она выбрала самые поношенные из них и примерила на себя. Одежда была ей широка, что было удачно, поскольку позволяла скрыть высокую грудь девушки. Сапоги она решила надеть свои, в которых обычно ездила кататься верхом. Простую шляпу с широкими полями и низкой мягкой тульей она видела у Ивана Федоровича и решила попросить ее у старого дворецкого. Марфа забинтовала ей ребра широким куском плотного сурового полотна и дополнительно поверх полотна застегнула на ней широкий пояс с металлической пряжкой, зафиксировав повязку. Повязка дала еще один эффект, грудь ее расплющилась и стала незаметной под мужской одеждой. Положив в седельную сумку пистолеты, две пары мужского белья, немного еды на несколько дней дороги, Елена спрятала деньги, сапфировые серьги, подаренные бабушкой, и письма, отданные ей графиней, на груди под одеждой. Она была готова. Сестры спали, поэтому она обняла и поцеловала тетушку и Марфу. Взяла свою сумку и пробралась в конюшню, где ее ждал Иван Федорович, уже оседлавший ей Ганнибала. «Иван Федорович, спасибо вам за все. Молитесь за меня». попросила княжна, поцеловав старого дворецкого плакавшего глядя на неё. девушка вскочила в седло и выехала в ночь.